Глава 38. Запах свежей крови. «Июнь. Что может быть лучше букета пионов?» «Еще один букет пионов», — я сказала. «Как-то я сказала Кириллу, хочу видеть, как ты управляешь мотоциклом». Он ответил, «Организую». Но так и не организовал, не успел. А если бы успел... Я бы сидела в лужниках на трибунах, смотрела, как он наматывает круги на тренировочном треке, кладет свои бесконечные восьмерки, слушала рёв его мощного железного коня, восхищалась его мужественностью и умелостью. Но в голове неожиданно обязательно всплыла бы когда-то прочитанное «Севилья серьгами сорит, сорит сиренью, а по сирене сеньорит несёт коренье». Сиренью лезут кружева, сиренью стервы. Но приглядись, толпою сжат из-за Так от сирени не дрожат, вздуваясь ноздри. Так продирает, словно шок в потемках затхлых, Лишь свежей крови запашок убийства запах. Я бык, хотели бы вы, чтоб стал я Громадой из шерсти и злобы. Я был добрейшим теленком, глядящим на мир здесь до Евгений Евтушенко. Севилья, Москва, апрель-июнь 1967. В этот момент я бы отчетливо вспомнила, как впервые посетила кариду: жгучее солнце, испанские красавцы, приторный запах крови, рык публики, зашкаливающие адреналином эмоции толпы. Как все сжималось у меня внутри от ужаса и восторга одновременно. Пожалуй, никогда я не была так по-первобытному кровожадно, как тогда в Барселоне. Его большой, черный тренировочный мотоцикл БМВ напомнил бы мне быка. Сам Кирилл, Ториадора, Пикадора, Матадора. Я себе жертву. А вы никогда не думали, что в этой истории незримо присутствует кто-то третий? И это совсем не Марио и не Кирилл. Может быть, совсем неизвестный вам незнакомец Тиндера или кто-то из моих бывших мужей, которых я не отпустила до конца. А, возможно, это вообще не мужчина, а женщина. Или ребенок. А может быть, этим ребенком была моя гордость?